Еще земли печален вид, А воздух уж весною дышит, И мертвый в поле стебль колышет, И еле ветви шелестит. Еще природа не проснулась, Но сквозь ледеющего сна Весну послышала она, И ей невольно улыбнулась Душа, душа,